14 февраля в половине шестого утра от перрона лондонского вокзала отошел экспресс, доставивший Черчилля и сопровождавшего его начальника генерального штаба Генри Вильсона в порт Нью-Хейвен. Оттуда, на специально ожидавшем их эскадренном миноносце, они переправились на французский берег в Диепп, чтобы как можно скорее и без всяких остановок добраться до Парижа, в дальнейший путь пустились на автомобили. По дороге машина попала в аварию, было разбито ветровое стекло и сломан руль. Замерзшие и промокшие донитки путешественники попали в Париж только к трем часам дня. Но никакие досадные происшествия не могли остановить Черчилля. С места в карьер он принялся за дело. По требованию Бальфуров в тот же вечер состоялось чрезвычайное заседание Верховного военного совета Антанты. Черчилль трижды брал слово. С каждым разом его речи становились все более продолжительными и страстными. Суть этих выступлений хорошо сформулировал в донесении Ллойд Джорджу его личный секретарь Филипп Кэрр. По моему мнению, сообщал он в Лондон, мистер Черчилль хочет ускорить кампанию против большевистской России путем использования добровольцев из союзнических стран, поляков, финнов и любых других новобранцев, которых можно будет вербовать, финансируя и экипируя их за счет союзников. Он абсолютно логичен в своей политике, так как заявляет, что большевики враги рода человеческого и должны быть уничтожены любой ценой. На следующий день заседание было продолжено, и вновь Черчилль был главным оратором. «Есть большая опасность», — сказал он, «что при существующем положении дел союзные и дружественные им армии постепенно растают. Английское правительство считает, что процесс распада очень быстр и что существующие белые армии являются последними, которые могли быть подняты против советской власти». Поэтому важно, чтобы предложение конференции на Принцевых островах дало определенные результаты, или чтобы оно было отброшено. С этой целью Черчилль подготовил и представил на рассмотрение Совета проект радиограммы, в которой говорилось, если в течение десяти дней, начиная с 15 числа текущего месяца, большевистские армии на всех фронтах Не прекратят наступление и не отступят не менее чем на пять миль от передовых позиций противника, то предложение о созыве конференции на Принцевых островах будет считаться не принятым. Если же в течение пяти дней будет получено по беспроволочному телеграфу сообщение от большевистского правительства о том, что его войска, согласно с вышеуказанным, прекратили атаку, артиллерийский огонь и отошли на требуемые расстояния от передовых позиций противника. И если это сообщение будет подтверждено донесениями с разных фронтов, то с такими же требованиями союзники обратятся и к войскам их противников. Только при этих условиях может состояться конференция на Принцевых островах.